В тот вечер доктор Герштейн вернул мне первые три тетради без всяких комментариев. Я ждал хоть каких-то слов. А он молчок это меня крайне огорчило. Он вышел, но через пять-семь минут вернулся, присел ко мне на кровать, На смуглым лице его испечённым морщинами отразилось страдание. Не хотел говорить, но вы ждете». Начал он отводя глаза. Ваши тетради лично мне чрезвычайно тяжело было читать. чрезвычайно? Извините, что заставил вас заняться этим нелегким делом. Но, как говорят буддисты, ваша душа очистится, если вы познаете истину. Истину познать невозможно, к ней можно лишь приближаться, и то не всякому дано. Вам дано но приближение к истине опасно нет нет для здоровья для жизни ибо истина есть смерть вы понимаете о чем я давайте прекратим эту литературную деятельность пока нас обоих не вытульят отсюда. почему удивился я Мы что, кому-нибудь мешаем или выбалтываем гостайны? Странно. Доктор, я раньше боялся всего, а теперь увы, уж не заразил ли я вас своими страхами? У меня своих выше макушки. Невесело рассмеялся Герштейн. Дело не во мне, в вас. «Переживая, причем столь эмоционально прошлое, вы как бы заново проходите все по второму кругу и снова перегружаете вашу психику. Мне казалось, что начнется катарсис, очищение, но теперь увижу, увы, заблуждался. Вместе с классиками психоанализа я запрещаю вам писать дальше. Это опасно. Вы поняли, о чем я? Я испуганно глядел на него, как на человека, сходящего с ума, прямо у меня на глазах. Левое плечо его стало конвульсивно подергиваться. Левый глаз подозрительно сощурился. "Казалось, еще миг, и доктора хватит кондрашка". Я взял его за руку, она была ледяная. "Господи, да он мертв. Но доктор повернул ко мне лицо, глаз выровнялся, плечо перестало дергаться, рука потеплела, и потом это касается меня лично, Для меня так расписали, что можно подумать, будто я какой-то антисемит. Я к вашему сведению, хотя и русский, но еврей. Хожу в синагогу, не молюсь, но хожу, плачу взносы, помогаю соплеменникам. Я тоже член общины, с вызовом сказал я. И тоже хожу в синагогу, не молюсь, но плачу взносы. Антисемитов ненавижу, как, впрочем, и всех прочих националистов. Вы член общины? Но вы же не еврей? удивился доктор. Все в той или иной степени евреи, а вы претендуете на избранность? М -м, разумеется, нет, но что но? Что вы хотели сказать? Послушайте, не делайте мне смешно. Как говорят в Одессе, еврей не еврей, какая разница? Важно, каков человек. Вот вы, Бродягин, хотя и не еврей, но вы мне нравитесь. «Да?» — Приятно удивился я. Нравитесь? Ну я же псих». Э, опять вы за свое. Нравитесь, потому что платите взносы. Это вас устраивает? Вам так надо? Ладно, вы собирались что-то почитать. Валяйте. — Кому надо лечиться, подумал я. И прочел ему цитаты из Плутарха. Не спорю, душа есть, неожиданно охотно согласился доктор. Но на мой взгляд, нельзя воспринимать ее слишком реально, как-то делали классики, и делайте вы Душа это понятие, а не сущность, так бы я сказал. А Вам настоятельно рекомендую очистить не душу, сознание, убрать эти гнойные пробки, мешающие вам нормально жить. Вы понимаете, о чем я? Вы уже соглашались?» после приезда жены. А жена задерживается, я волнуюсь, хочу поговорить с ней по телефону. Выпустите, доктор, хотя бы на один день. Здесь существует строгий порядок. Выпустить может только доктор Матски. Хотите, я переговорю с ним, но заранее предупреждаю, он человек жесткий. Вы обещали ему очиститься. Боюсь, без этой процедуры он вас не выпустит. Таков порядок. Тетради никому не показывать. Договорились? Это история вашей жизни. Он снял с моей ладони очередной оттиск и удалился. Зачем ему это? И я принял решение бежать. Немедленно, пока ночь, все спят, выйду как дух. Я быстро собрал все самое необходимое: ключи от квартиры, российский паспорт, бумажник с деньгами, тетради, книги. Часть втёрсывал по карманам пижамы, часть положил в полиэтиленовый пакет и двинулся вниз по лестнице, стараясь не шаркать разношенными тапочками и прислушиваясь к малейшим звукам, доносившимся снизу, где был заветный турникет. На мое счастье, Никакой тети Марты возле турникета не оказалось. Я прополз ящерицы под клестовиной турникета, прокрался в полутьмя к выходу. Ура, стеклянные двери закрывались изнутри на обычную задвижку. Одно движение, и я на свободе. И сразу под раскидистые кроны деревьев в тень. Ни о каком транспорте не могло быть и речи, только пешком. И по от окон какая-нибудь сверхбдительная фрау заметит странного субъекта в больничной одежде и позвонит куда следует, и через две-три минуты полицейская машина с синими фонарями пожёлчалсвайс, то есть паспорт, кто, почему и в в психушку. Здесь бдительных старушек, как говорят, не меньше, чем стукачей при предательщиц Сталине. Слава богу, дорогу я помнил. Через час, с небольшим рассвет только, только занимался продрогший от ночного холода, Вошел я в свою нашу уз갈кой квартиру. И тотчас зазвонил телефон. Я одежался, обошел его на цыпочках стороной, кто бы это мог быть в такую рань? Я притаился в спальне. Чудак. Разумеется, гэбэшники. они периодически проверяют наличие в квартире меня и Гали. Свет я догадался не включать. Теперь можно спокойно собрать чемодан и в путь. Я твердо решил лететь в Москву и на месте разобраться со всеми этими странностями: смертью папы, помощью Валентина, загадочными предложениями Гали, с ней самой наконец. Торчать здесь не было никаких сил. Впервые посетила меня эта мысль. Все, что со мной здесь происходит, не результат ли это отъезда из России? Не это ли сдвинуло всю мою сущность куда-то в сторону от магистрального направления, по которому должна была следовать моя душа, Черт бы ее побрал? Не есть ли это типичный случай разлада души с разумом? Нам бы нет, не нам, а мне бы следовало бы двинуть куда-нибудь на восток, в Сибирь, в те места, где жили братья Кельбеккеры, на Байкал и еще дальше. От мучительной тоски жалось сердце, заломило под подле лопатки, но всё, ты, решил я. Спокойная готовность принять возмездие за все, что совершил в своей дурацкой жизни овладела мною. Я повалился лицом в подушку. Просторный степь цвела, колыхалась буйно растущими травами. Я лежал в траве, над мной сияло голубое небо, пахло цветами, пыльцой, синей медалью. Тихий мелодичный перезвон лился как бы с бездонной вышины. Я жмурился от счастья, сдерживал дыхание, чтобы никто не заметил, что я здесь и все, боялся, что блаженство вот-вот кончится. Вдруг ко мне придвинулась морда лошади. Огромный глаз горел зеленым огнем. Паслиnistо выпуклый, живой, с внутренним теплым светом, он разглядывал меня добродушно и спокойно и переливался зелеными полутонами. Лошадь еще ниже наклонила голову, её шершавые губы тронули мое лицо, влажные ноздри ткнулись в подбородок. Пахло свежей зеленой травой и лошадиным потом. Я поднял руки, погладил лошадь от широкого лба к верхней губе ра фыркнула потёрла свою руку и отошла я поднялся лошадь стояла рядом смотрела на меня теперь глаз ее светился прозрачным янтарём вокруг нас по всему горизонту возвышались горы цепи хребтов сверкающие от снега вершины, Тем зелёный распад кибежеватые седловины с цветастыми пятнами альпийских лугов. Розовато-белые, голубоватые, синие вдали весенние травы волнами перекатывались по степному простору горной долины под порывами ветерка. Степь цвела,